Глава 17 Щербатов. Василий сел в машину Лисицына в тихом пустынном переулке на окраине города. — Здорово, Леша, Какие новости? — Смотря что тебя интересует. Если страна, телевизор в помощь. Мы сами ничего другого не знаем. Если твой агент... — Слушай, отдай нам на связь. серьезно, Он же готовый нелегал. Абель с молодым в одном флаконе. Советские нелегалы. Рудольф Абель был арестован в США в 1957 году, Приговорен к 30 годам тюрьмы, обменен в 1962 году. Конан Молодый. Арестован в Англии в 1961 году. Обменен в 1964 году. Они плохо кончили. Давай по делу. Если по делу, то твой человек заложил в тайник дискету с раскладом «По крупной международной афере». Неполным, конечно, раскладом, там работать и работать, но теперь ясно, от чего отталкиваться, куда копать. Короче, дальше дело техники. Наши в восторге и готовятся получать ордена, правда, пока не знают от кого. Серьезно, Союз трещит по швам, генералы озабочены лишь шансами усидеть в уютных креслах, особо нагло и мечтают о повышениях, и все очень хотят дружить с пиндосами, и это сегодня в тренде. Короче, принято руководящее решение — Продолжить нашу с тобой операцию с учетом вновь поступившей информации. Опять договариваться о дружбе и взаимопонимании? А погибшие? Убийца не найден, заказчик неизвестен, причина неясна. Кого еще пошлем на убой? Правильно мыслишь. Вот прямо в корень зришь. Мне аж завидно. Кого пошлем на убой? Звучит. Отвечаю. Тебя, мой товарищ в серой шинели. В резолюции так и написано. На усмотрение Одиссея. «Кто такой Одиссей, догадываешься?» «Эй, алло, мы так не договаривались». От услышанного Щербатова стало дурно. «Вы когда меня завербовать успели? Я что, уже агент?» «Может, тебе еще и подписку написать?» «Да пошли вы все!» «Подожди, подожди!» Постарался сгладить ситуацию Лисицын. «Вась, успокойся. Никто тебя не вербовал и не собирается. Но как-то тебя называть надо. Просто не писать же в Москву, мол, информация от майора милиции Щербатова ВП». Вот и придумали псевдоним. А что, «Одиссей», по-моему, звучит. Так как? Продолжим работу? Действительно, продолжим. В чем этот шпион прав, так это в том, что дело бросать нельзя. Нельзя, чтобы наших безнаказанно убивали. Из-за погибших девчонок надо, надо спросить. Так спросить, чтобы чертям страшно стало. Стало быть, мне решать. Опять свобода выбора, как осознанная необходимость? Ну вот и рубеж. «Дедлайн, как здесь говорят. мертвая линия. Хорошее название». «В данном случае точно. Что же? Копия информации Комарова с собой?» «Держи». Разведчик протянул дискету. «Собираешься выйти на кончака? Тогда запомни. С ним ни есть, ни пить. По крайней мере, там, куда он тебя пригласит. Если придется только из одной бутылки с ним. Лучше даже закусывать из одной тарелки». «Не понял», — удивился Щербатов. Ты же сам говорил, мол, порядочный и все такое. Он честный и порядочный, но он профессионал, и найти твоего агента — его прямая обязанность. Но На насильственные действия действительно не пойдёт, но подмешать чего в вискарь или в котлету — запросто. Так что не разевай варюшку, и все будет нормально. Есть его телефон? Был. Но с недавнего времени он по нему не отвечает. Скорее всего, перевели куда-то. Так что извини, но эту проблему также придется решать тебе. Не через нашу же агентуру ФБР его искать. Сам подумай. Проколем людей на раз. Вначале кто-то разыскивает сотрудника, а потом на него русские выходят. Ясно, не совсем дурак. Тогда я пошел. стал быть, Одиссеем меня обозвали. Что ж, товарищ начальник, одиссей отправляется в плавание. Высаживайте. Сиди спокойно, за нами хвост. Разведчик говорил буднично, словно речь шла о начавшемся дождике, который вот-вот закончится. «За мной?» — забеспокоился Щербатов. «Не думаю. Скорее блуждающая бригада. Увидели пассажира, решили установить, кто со мной по городу рассекает. Выезжал-то я из консульства один. Так надо в консульство ехать, а там как в прошлый раз?» «Друг мой, в прошлый раз получилось, потому что они не знали, что ты к нам заезжал. Вспомни, я не просто так тебя на пол машины уложил». А сейчас они пассажиры видят. Вася, это их страна. Если они поймут, что мы прячем у себя гостя, нас обложат намертво, вообще всю работу парализуют. И выловят тебя, будь уверен. Или ты решил в консульстве до конца дней поселиться? Так что не лезь с умными советами, лучше делом займись. Посмотри, как американская наружка работает. У тебя полчаса, потом опишешь мне их машины. Лисицын ехал по-прежнему спокойно, никуда не торопясь, не пытаясь петлять по городу и отрываться. Щербатов поправил салонное зеркало и начал смотреть. Первое время ничего не настораживало, даже показалось, что разведчик ошибся. Потом... «Да, некоторые машины вели себя необычно, чуть резче других тормозили и разгонялись, чаще перестраивались, не обгоняли и не подъезжали близко, когда была возможность, но иногда эти машины вообще исчезали из поля зрения». «Ошибка?» «Не только назад смотри», — увидев растерянность Чербатова, подсказал Лисицын. «Точно, если машины исчезали сзади, то одна, а то и две появлялись спереди». Три Форда, два зеленых и синий, и шевроле такси, отчитался Щербатов. Неплохо, хотя белую хонду ты и пропустил. Где? Не был ее. Трижды встречала нас на перекрестках. Если бы я повернул, пошла бы за нами. Здесь Нарушка любит по параллельным улицам работать. Благо, планировка города позволяет. Смекаем, может, в будущем пригодится. А сейчас внимание, я резко поверну, так сразу ложись на пол. Пусть думают, что ты здесь ушел. «Развлекутся, побегают, им полезно. Выйдешь, когда скажу». Через полчаса Лисицын заехал на подземную парковку какого-то супермаркета, где и высадил Щербатова. От долгого сидения, скрючившись, разболелась спина, но вроде бы все обошлось. Можно и домой. Кажется, в последний раз. Василий возвращался в тихий и уютный дом в таком же тихом и уютном Кранбери. Все. Можно прощаться с очаровательной Джудит и веселой Линдой. Больше им увидеться не суждено. Как нельзя допустить, чтобы они узнали, кто на самом деле жил у них под зубодробительным именем Клаудио Марионеида, Луиса Густава, Бонкриштиану, Дигранин. Не из соображений секретности, а просто потому, что по извращенной бандитской логике семья Кэмпбелл дорога менту Щербатову, и, надавив на них, можно управлять этой собакой-легавой потому надо сматывать удочки и чем быстрее тем лучше действительно все осталось дождаться хозяев и сказать до свидания навсегда жаль привязался к вечно чем то недовольный джудит сорванцов в юбке Линде. жаль но надо так будет правильно но может быть не сегодня нет ну действительно можно же пару дней пожить для себя или даже три Съездить во Флориду, посмотреть места семинолов вождя которых так классно сыграл кумир советских мальчишек Гойко Митич. Сделать плов. Отличный, настоящий узбекский плов. Пусть не в казани откуда здесь казан. Но и в кастрюле будет не хуже, как говорится, фирма гарантирует. Решено. Сегодня будет плов, а в пятницу вечером берем хозяек и во Флориду. Диснейленд, аллигаторы и индейцы. Линди точно понравится. Пусть запомнят бразильского гостя. Итак, вперед, по магазинам. Когда вечером Джудит вернулась домой, первое, что на нее обрушилось — запах. Совершенно незнакомый, но безумно аппетитный. Линда стояла у плиты, гордая, словно победила в школьных соревнованиях. Голова повязана платком на совершенно непривычный манер. Фартук — новый фартук. Да какой там новый, если и старого в доме отродясь не водилось. И улыбка до ушей. «Мама, я плов сделала!» Это такая бразильская еда. Меня клот научил». Джудит заглянула в кастрюлю. Осторожно попробовала. «Вкусно. А клот нас завтра в Диснейленд приглашает. Мам, поедем, а? Ну, поехали». «Конечно, поехали. Я уже и билеты, и гостиницу заказал. А этот, чего к её семье лезет? Улыбается еще. Заказал он. Да кто его просил? Да кто ему право дал в чужой семье командовать? И вообще... Вот только у дочери глаза сияют. Если сейчас его одернуть, она, конечно, ничего не скажет, но, не дай бог, запомнит. Не то, что за 10 лет мама с ней только на пляже и ездила. Запомнит, как ее лишили сказки. Ладно, потом будет разговор с этим провокатором. Сейчас главное не испортить дочери праздник. Но за билеты Джудит платит сама. Точка. Во всяком случае, сегодня мы едим этот... Как его? Плов, мама. Да, плов. И да здравствует великий повар Линда. Линда смущенно покосилась на дядю, но все же решила оставить за собой право на титул создателя блюда. Когда раскладывали по тарелкам, Джудит не удержалась. «Плов! ты не слышала я о таком в Бразилии. Его делают в одном очень диком племени в Амазонии, когда к ним долго не заходят миссионеры или, наоборот, их слишком много и человечно надоедает. Так что представьте себя в джунглях. Вокруг лианы, очень много диких обезьян. И вперед Приятного аппетита!» «Между прочим, плов принято есть руками, это намного вкусней». Щербатов сам взял щепотку и отправил ее в рот. От вопиющего нарушения приличий Джудит чуть не поперхнулась, но Линда с восторгом повторила дядин опыт, и, судя по восторженной физиономии, призвать ее к порядку сегодня не удастся никакими силами. Следующим вечером они улетели в Орландо, и эти выходные были, пожалуй, самыми веселыми в жизни. Уж для Линды так точно» аттракционы, сказочные пещеры, живые слоны и аллигаторы, настоящие, ну или почти настоящие индейцы и принцессы. Она уснула еще по дороге, так что домой Щербатов принес ее на руках. В свою комнату Линда вошла на автопилоте, как сам нам было, и тут же заснула, устала, но счастливая. И от улыбки этой посторонней девчонки почему-то оказалось совершенно не жаль потраченных денег, на которые в Москве можно было неплохо прожить пару месяцев. «Может быть, потому что своей не было. И, кажется, уже и не будет. А Линда как-то не казалась совсем уж чужой». «Хочешь выпить?» — спросила Джудит, доставая виски. «С удовольствием, но лучше вино. Если не трудно, возьми в моей комнате, в шкафу стоит. Специально для сегодняшнего вечера купил. А я пока стол накрою». Не впервые у Джудит появились интересные мысли, связанные с гостем, но впервые они оказались реальными — Разбудить дочь сегодня не смог бы и артиллерийский залп. А тут вино, накрытый стол, если еще и свечи зажечь. м, -м, -м мечта. Сервируя стол, Щербатов включил телевизор. Так, для фона. «Криминальные новости», — объявил диктор. «Сегодня найден убитым детектив-лейтенант Нью-Йоркской полиции Юджин Красовский. Тело со следами зверских пыток обнаружено в багажнике автомашины, случайно привлекшей внимание его коллег». На требование остановиться водитель машины не отреагировал, попытался скрыться и открыл стрельбу по преследователям. Ответными выстрелами водитель был убит, его личность в настоящее время устанавливается. Вот так. Щербатов сел на стул. Навалилась слабость, в голове зашумело безо всякой выпивки. «Позволил себе отдохнуть», называется. Как знать, если бы начал действовать еще в четверг, Юджин мог остаться в живых. Во всяком случае, наружку за ним, как за подозреваемым ФБР, выставило бы немедленно. Теперь ясно, что подозревать мужика было не в чем, но как-то от этого не легче. Вообще погано, если честно. Услышал шаги спускающийся Джудит, перевел взгляд на нее. Все, совсем плохо, только этого сегодня и не доставало. В одной руке она несла вино, а в другой два паспорта — бразильский и советский. И оба с его фотографиями. Кирдык. Приплыли. «Клод, что это значит?» «Хреново», — ответил Щербатов по-русски. «Я не понимаю португальского. Извини, я не ожидал, что все будет так плохо». Он перешел на английский. «Мне надо срочно уехать». «Ты шпион?» Вспомнилась знаменитая. «Павел Андреевич, вы шпион?» Цитата из фильма «Адъютант его превосходительства». «Смешно, наверное. Нет, я просто покойник». «Я не шучу!» Голос хозяйки дрожал от злости. «Или обиды?» «Впрочем, какая разница сейчас-то?» «Я тоже», — Щербатов говорил устало. «Вопреки законам жанра он не злился, не оправдывался, даже не испугался. Он был равнодушен. Паспорта были завернуты в газету. Посмотри там в разделе криминальных новостей. Тебе все станет ясно». «Я повернусь, а ты меня...» «Боже, ну и кино она насмотрелась!» «Или кино?» «Обязательно. Вот из этой бутылки», — ответил Щербатов, наливая себе виски. «Полный стакан. Не смеши, все равно не получится». Поставил стакан на стол и уставился на него как на что-то очень важное, способное подсказать решение всех проблем. Смотрел, но не притрагивался. Джудит все же решилась. Повернулась, поднялась в комнату. «Вот эта газета». Она бросила ее на пол, когда увидела чёртовы паспорта. «Что он там сказал? Криминальная хроника?» «Вот дерьмо!» «На второй полосе фотографии троих убитых полицейских, русских, в том числе и его. Василий Щербатов. Лучше, чем Клауде Марионе Иде, Бон Крестьяну, но ненамного. Мать твою! Ты, подруга, мечтала о сенсации? Получи полную кастрюлю. Только не обделайся от восторга. И что ты с этим будешь делать?» Она спустилась «Вниз!» Гость все так же сидел, тупо пялись на полный стакан. — Значит, настоящий паспорт вот этот? — Джудит подняла советский. Щербатов лишь кивнул, даже не взглянув. — Я должна сообщить в полицию. — Лучше в ФБР, это по их части. Кстати, в его голосе появились проблески интереса. У тебя есть там знакомые? — Конечно, я все таки журналист. — Это хорошо, мне надо найти одного из них. Голос вновь стал равнодушным. «Чёрт возьми, что здесь происходит?» — взорвалась Джудит. «Я тебя вообще-то в тюрьму собираюсь определить, а тебе насрать? Какого черта? Щербатов все таки оторвал взгляд от стакана, посмотрел на нее. Только что передали. Найден труп полицейского со следами пыток. Юджин Красовский. «Это ваше его?» «Следи за словами. Я полицейский. Бандиты никогда не будут мне своими». Все тем же ровным голосом. «Он что, в ступоре?» «Клод, очнись! Ты расклеился, как девица после первой ночи! Это в моем доме сидит долбанный русский, то ли коп, то ли шпион, за которым тянется гора трупов! Это я должна психовать!» «Так ты и психуешь! Если чуть прибавишь громкость, наш разговор услышит весь поселок. Хочешь исполнить свой гражданский долг? Тогда будь любезна, помоги найти Гордона Кончака». Месяц назад он служил в Нью-Йоркском офисе ФБР. «А что я с этого буду иметь?» В Джудит не вовремя проснулся журналист. Черт возьми, это же шанс. Она в центре драмы, и все эксклюзивные права у нее. Упустить? Ни за что. Второго такого судьба может и не дать. Щербатов заметил, как засверкали глаза собеседницы. Знал он этот блеск. Не раз видел его у коллег, выходивших в цвет. Но те были профессионалами, знавшими, на что идут и что следует делать. А это? Мать-одиночка. Писака про бомонт и модные прикиды. «Оно что, хочет ввязаться в эту драку, где уже куча покойников и вариант взятия пленных противникам даже не рассматривается? Мне кажется, или ты заинтересовалась? Как это у вас называется? Журналистское расследование?» Джудит лишь кивнула. Восторг от головокружительных перспектив буквально сиял на ее лице. «Забудь». «Хорошо, я готов тебе все рассказать, но только потом, когда все кончится. Сейчас даже не думай влезать в это дело». Юджин уже двадцатый убитый. А дочери подумай. Двадцатый. В голосе Джудит прозвучал откровенный восторг. Она уже видела себя в свете Софитов на вручении пулицеровской премии. За выдающееся расследование, не иначе. И раз говоришь Юджин, значит, вы знакомы. Вы друзья, да? Вот дура баба. Совсем крыша поехала. Щербатов подошел к вскочившей Джудит, обнял за плечи и сильно жестко встряхнул. Еще раз повторяю, это не кино. Здесь убивают всерьез. Линда, черт побери, о Линде подумай, что с ней может случиться. Этим ребятам все равно кого убивать, они уже перешли черту. Азарт в глазах журналистки начал блекнуть. Все? успокоилась, готова думать? Да. Слава Богу, наконец-то нормальный взгляд. Пусть все еще заинтересованы, но уже думающие. Еще раз повторяю, у тебя будет эксклюзивная информация, но только если забудешь об игре в сыщиков. Плата за мою информацию — твоя дисциплина, железная. Куда ей было деваться? Пришлось согласиться, тем более что в главном он прав. Дочерью рисковать нельзя. Еще возникло желание пошутить, вскочить и гаркнуть что-нибудь военное вроде «Сэр, есть сэр!» но, взглянув на собеседника, осеклась. — Рассказывай. Ищербатов рассказал, «Не все разумеется, но и этого хватило, чтобы напрочь выбить последние мысли о самостоятельном расследовании, в котором она укажет тупым, а какие они еще бывают, профессионалам их истинное место, где-то на уровне городской канализации. Значит, тебе нужно найти этого Гордона Кончака? Не просто найти, а безопасно, для тебя и Линды. Поэтому слушай».